Глава 7. Рождение Тимуджина В прошлое меня затягивает прямо во время лекции. Еще секунду назад я слушал, как доцент Еремеев толковывает нам особенности спряжения латинских глаголов, и вот уже перед глазами совсем другая картина. Курень Ясугея. Десяток юрт, обнесенных кругом повозками с огромными колесами, казался похожим на растревоженное осиное гнездо. Повсюду полыхали огромные костры. Старухи кидали в огонь охапки сухих трав, и горький дым плыл над степью, отгоняя злых духов. Каждый обитатель курение кирпича. «Будь то человек или животное, должен был пройти через пламя этих костров, чтобы очиститься от всякой скверны». Шаман Мунлик, опередивший отряд Исугея, расхаживал между юрт, потрясая посохом, и каркающим голосом отдавал распоряжение. По его приказу задранный вверх дышло дышлотелек обвязали волосяными веревками и развесили на них медные бубенцы». По словам шамана, тех духов, что не убоялись дыма и огня, должно испугать бренчание начищенной меди. Мужчины, усевшись в кружок, в полголоса пели протяжную и бесконечную, как сама степь, песню о свершениях и подвигах, ожидавших того, кто должен прийти этой ночью. Старики точили ножи, чтобы разум его был острым, как железо. Девушки украшали себя бусами и браслетами, чтобы мысли его были ясными, как самоцветы. Девочки расчесывали гривы коней, чтобы дороги его были прямыми, как конские волосы. Мальчики стреляли из луков в череп быка, торчащий на палке, чтобы он не ведал страха и всегда был быстр, отважен и неотвратим, как метко пущенная стрела. Все эти приготовления совершенно не трогали красавицу Оэлун, жену есугея Богатура. Она лежала посреди главной юрты курения, раскинувшись на вышитом хоросанском ковре, изможденная и безучастная. На лбу женщины выступали капельки пота, глаза запали Высохшие губы обметала. Время от времени она постановала, судорожно стискивая короткую потемневшую палку, отполированную сотнями рук. В очаге пылало жаркое пламя. Языки огня облизывали бока закопченного котла, в котором кипела вода. Клубы пара поднимались к дымовому отверстию и таяли, наполняя юрту влажным теплом. Но пот на лбу Уэлун не был следствием этого тепла. Жена Исугея готовилась родить своего первенца. Ребенок, по единодушному мнению старух, мальчик не хотел выходить. Он ворочился в материнской утробе, бил ножками, причиняя Ойлун сильную боль. Шаман Мунлик, осмотрев роженицу, велел всем покинуть юрту. И оставить женщину одну. «Младенец не хочет, чтобы кто-то видел, как он появится на свет», — заявил шаман. «Ойлун — жена волка. Она родит, как волчица в своем логове, одна. Это случится в середине ночи. А там появится и волк с добычей. Такова воля тенгри». «Перечить вечному синему никто не стал». Старухи повивальщицы, Через щи морщинистые руки Прошла не одна сотня младенцев, Одна за другой покинули юрту. Ойлун закрыла глаза И почувствовала облегчение. С тех пор прошло довольно много времени. Час рыбы сменил час кречета, А его — час верблюда. Ребенок успокоился, И Ой-Лун решила, что сегодня ничего не будет, что все случится завтра или в один из следующих дней. Женщина закусила губу. Она представила, как ее рыжебородый муж возвращается из удачного похода. Вот Ясугей спрыгивает с коня, вот заходит в юрту и видит ее, измученную, некрасивую, не сумевшую осчастливить его сыном, «Видит плохую жену!» «Так не годится», — подумала Ойлун. И шаман ясно сказал, «Середина ночи». «Я хорошая жена. Я все сумею. Я должна». Она зубами впилась в отполированную палку, сжала руки так, что ногти вонзились в ладони и принялась изо всех сил выталкивать из себя сына. Курень ждал. Стемнело. Из-за туч выглянула полная луна зловещего багрового цвета. Дикая боль пробила тело Ойлун на вылет — Раскаленным копьем воткнулась в позвоночник, железными обручами стянуло живот, ударила в голову. Но Айлун не сдалась, не отступила. Она выгнала с дугой, зарычала, как рычат дикие звери, и, упершись пятками в мягкий ворс ковра, с новыми силами начала тужиться. Ребенок словно понял, чего хотела от него Мать. Тягучая боль внизу живота вдруг сменилась острой, режущей. И эта другая, новая боль оказалась в 100 крат сильнее всего того, что уже испытала Ойлун. Палка выпала из юрта, глаза закатились. Точно во сне она слышала за входным пологом юрты встревоженные голоса повивальщиц, умолявших Мунлика пустить их внутрь карканье шамана. Она — волчица. Чтобы сын ее был добрым волчонком, он должен родиться в муках. Так хочет Тенгри. Так хочет Тенгри. Не сдержав себя, Ойлун закричала так громко, что пламя в очаге всплеснуло своими огненными крыльями. На мгновение наступила тишина. А потом... Откуда-то из ночной степи донесло звонкое ржание коня. Это скакун Ясугея услышал голос жены своего повелителя и ответил ей. И тотчас же все овцы, верблюды, лошади и люди подхватили этот крик, и многоголосица поплыла над степью, распугивая зверей и птиц. Последним в этот хор вплел пронзительный, Требовательный крик ребенка, покинувшего материнское лоно. Ой-лун бессильно откинулась на мокрый от пота и крови ковер. Свершилось. Возле юрты застучали копыта, сильная рука сорвала полок, и Сугей-богатур... Сбросив на землю, покрытый пылью, войлочный плащ шагнул внутрь. Его глаза сияли, как звезды. «Сын!» — громовым голосом выкрикнул он, опускаясь на колени рядом с женой. «У меня родился сын! Эй, люди, огня!» Нукеры с факелами, седобородые старики, повивальщицы, все они толпой ввалились в юрту и замерли, глядя на сморщенный живой комочек, ворочившийся между ног Оилун. Ясугей прокалил в рдеющих углях очага нож и сам перерезал пуповину. Старухи тут же перевязали ее шелковыми нитями. Отец взял сына на руки, и все увидели что в правой ручонке мальчик сжимает кусок черной запекшейся крови величиной с овечью печень. «Я сдержу слово, данное врагу!» — произнес Исугей, поднимая младенца над головой. «Нарекаю тебя, сын мой, темуджинам!» «В этом имени звенит сталь мечей, от него веет жаром битвы!» «На честь нашей победы и на страх недругам живи, Тимуджин-Барджигин, железный волк!» «В урочный час ты займешь мое место!» Мальчик, озаренный метущим со светом факелов, молчал. Его мутные темные, как у всех младенцев, глаза ничего не выражали. В юрте воцарилось молчание». «О, Ясугей, прозванный богатуром!» Разрезал тишину хриплый голос шамана. «Я кидал наконечники стрел на черный камень. Я разматывал собачьи кишки. Я обжигал на огне баранью лопатку и вопрошал вечное синее небо. И я скажу больше. Он не только займет твоё место, но и возродит былую славу барджигинов, «Придет время. джин станет великим ханом. Под его пяту склонятся не только монголы. Есть мир!» Ясугей довольно захохотал. Встряхнул мальчика, и тот раскрыл беззубый рот, запищал, показывая розовые десны. «А теперь...» «Мы будем есть мясо и петь песни!» — провозгласил Ясугей. По его знаку все покинули юрту, неся собравшимся снаружи весть о рождении мальчика. Мунлик застучал в свой бубен, и глухому буханью натянутой кожи вторил звон бубенцов на шестах. Они сослужили хорошую службу, не пустив злых духов в курень. Отец бережно передал ребенка старухам. Тимуджина обтерли пучками сухой ковыли, завернули в шкурку ягненка и передали Ой-Лун. Она прижала к себе сына, обнажила грудь и зажмурилась от боли, когда мальчик жадно придавил сосок. Но это была счастливая, самая счастливая в жизни женщины боль. И Ой-Лун тихонечко рассмеялась, разглядывая чмокающего Тимуджина. Ясугей, лежа рядом с женой и сыном, думал совсем о другом. Он стал отцом. Придет время... И Тимуджину наследует все, что имеет сейчас Ясугей. Улус, дружину нукеров, власть над племенами монголов, силу и смелость буржигинов. И фигурку из серебристого металла, что хранится под кожаной подкладкой шапки Ясугея. Эту фигурку он нашел, будучи еще подростком. Их было семеро. Семер мальчишек, рыбачащих на берегу Анона. Оползень случился неожиданно. Огромный пласт глины рухнул в реку, подняв мутную волну, выхлестнувшуюся на заливной луг, лежащий на другой стороне. Оползень открыл недра преречного холма, и Исугей, в числе прочих, увидел торчащие из красной глины черные бревна, кости, Черепа людей и животных — ржавое оружие. И золото. Много золота. Товарищи и Исугея бросились собирать его, азартно выворачивая из древнего могильника останки похороненных там в незапамятные времена людей и жертвенного скота. Бляшки, ожерелья, браслеты, кольца, цепи и подвески. И их набралось две корзины — Ясугей поднялся к могильнику последним. Он не стал грабить мёртвых. Его внимание привлекли диковинные доспехи неизвестного властелина, многие века спавшего под курганом. Круглый бронзовый шлем, чешуйчатый панцирь, юбка из металлических пластин. Юный монгол никогда не видел такой брони. Чтобы получше рассмотреть шлем, он снял его с коричневого черепа и заметил, что между челюстью мертвеца что-то посверкивает. Это оказалась маленькая фигурка, изображающая воющего на незримой луну волка. Прикосновение к ней обожгло Исугея холодом. Он тут же забыл о золоте, доспехах, о могиле и радостно хохочущих друзьях, Волк словно заворожил его. Вечером в Курень, где жил Ясугей, явился старый шаман Абаяуд. Осмотрев могильное золото, разложенные на конских шкурах, он недовольно заворчал и объявил, что это проклятые вещи, принадлежавшие во времена Оны могущественному правителю древнего народа Хунну. Они были дики обликом и нравом. Кровожадные ордой прокатились хунну по миру, везде оставляя за собой лишь мертвецов. Тенгри разгневался на них, проклял и стер слика земного. Золото должно быть возвращено в могилу. Так хочет вечное синее небо. А потом... Когда вы вернете смерти то, что ей принадлежит, я буду проводить большой обряд очищения. Сокровища Хуну вернулись к своему владельцу. Монголы трудились всю ночь, насыпая над старым курганом новый в три раза больше, чтобы никто не потревожил сон проклятого властителя. Ясугей работал вместе со всеми, И никто не знал, что в поясе юноши завязана леденящая фигурка волка. Здесь не было нарушения воли вечного синего неба. Шаман сказал про золото, но фигурка не была золотой. Скорее, серебряной или даже стальной. Что прок мертвецу от такого богатства? Ясугей... Не признался бы даже под пыткой, что все эти отговорки он придумал, потому что не в силах было расстаться с волком. Ночью, украдкой, он зашил фигурку в шапку и лег спать, уверенный, что поступил правильно. С того момента жизнь рыжего парня из рода бурджугинов изменилась. Ясугей вдруг обнаружил, что многие сверстники и даже взрослые мужчины боятся его. Этот страх обессиливал, вызывал ненависть. Однако в драках или словесных перепалках Ясугей неизменно брал верх. И постепенно старики, а затем и старшие мужчины рода, заговорили о возрождении славы борджигинов, о небесной крови, проявившейся в Ясугее. Так началось его возвышение. Потом было немало набегов, стычек, походов, битв, но волк, зашитый в Молгая, неизменно помогал Ясугею, прозванному «богатуром», побеждать всех врагов. Ясугей бил мечом, а волк — страхом. Никто в степи не мог противиться этому двойному натиску. «Скоро я соберу все монгольские племена в один разящий кулак», размышлял Ясугей, глядя на притухшие угли в очаге. «Империя Дзынь не выдержит нашего натиска. Это будет месть за Хабулхана, за Мбагая, за всех убитых, замученных, уморенных голодом, проданных в рабство. Так будет». «Волк поможет мне». Уэлун и маленький Тимуджин уснули. Исугей тихонько поднялся и вышел из юрты. Его встретил восторженный рев нкеров. Над кострами висели котлы, поодаль резали баранов для пиршества, и собаки жадно поскуливали в ожидании. Кто-то из старейшин рода преподнёс Ясугею чашку сархуи. «Во славу вечного синего неба!» — провозгласил хозяин курения и плеснул из чаши в ближайший костер. Взметнулась голубоватое пламя, борода Исугея затрещала, но он не обратил на это никакого внимания. До дна, осушив чашу и бросив ее в огонь, он велел позвать звездочета, захваченного вместе с торговым караваном. Усевшись на ханской кошме, Ясугей знаком показал пленнику устроиться поодаль. Вокруг уже вовсю шел пир. Мужчины и женщины пили и ели, провозглашая здравицы в честь счастливого отца и господина. «Тебя покормили?» — спросил Ясугею звездочета. «Да, господин, я сыт». «У меня родился сын». «Я счастлив» что присутствую при этом радостном событии, господин. Желаю ему быть крепким, сильным и удачливым, как отец». «Хорошо», — сказал, — захохотал Ясугей. «Эй, кто-нибудь, принесите нам архи». Осушив вторую чашу, рыжебородый потомок Хабулхана снова обратился к Киданю. «Говорят, вы, звездочёт и умеете угадывать будущее». «Я хочу, чтобы ты предсказал, как сложится судьба моего сына». «Конечно, господин». «Сколько тебе нужно на это времени?» «Нисколько, господин». Звездочет запрокинул голову и бросил взгляд на сияющие в ночной бездне звезды. «Я все вижу. Твой сын пройдет через множество испытаний. Но это лишь укрепит его характер и закалит волю. Он станет не просто великим». А величайшим человеком на земле Так говорят звезды Посмел бы ты сказать что-нибудь другое Пьяно ухмыльнулся Исугей И толкнул звездочёта в бок Ну, а что предрекают звезды мне? Увы, господин Ты не сумеешь совершить задуманного И умрешь, отравленный твоими врагами Слова звездочета услышали все. Воцарилась тишина. «Он лжёт завопила одна из жен Амбагая, старой желчная Арбай. «Убей его, о Исугей-богатур! Во славу вечного синего неба убей!» «Тихо, Арбай-гуай!» — оборвал старуху Исугей. Он поднялся на ноги и обратился к остальным. «Эй, люди! А почему никто не пьет и не ест?» «Этот человек мой гость. Его слова обращены ко мне. Негоже вам слушать их. У меня родился сын. Слава ему! Хура!» «Хура!» — дружно гаркнули монголы. Пиршество возобновилось с новой силой. Исугей вернулся на место, внимательно посмотрел на побледневшего кидания. «Продолжай» я все сказал господин поверь моей вины тут нет звезды безучастны, их воля не подается нашим желаниям». ты боишься меня глядя в глаза звездоччета сказал есугей это плохо почему господин меня боятся только враги я не враг тебе опустив взгляд произнес звездочёт и «Меня боятся только враги», — с сожалением повторил Исугей. Но я не убью тебя. Сегодня великий день. благодари моего сына, но не задерживайся. Скоро утро, и кто знает, какие мысли придут мне в голову, когда взойдет солнце. Бери лошадь и прощай». Звездочет поднялся, низко поклонился Исугею и молча оседлал коня. Но расступились, и он ускакал в сумеречную степь. «Еще архи!» — крикнул Исугей, глядя вслед звездочету, и требовательно протянул чашу. «Я желаю напиться пьяным и уснуть у порога моей юрты! Сегодня великий день!» Ура. С трудом дожидаюсь окончания лекции. Всё лицо горит, в голове звон, ноги ватные. Сегодняшнее погружение в историю далось мне трудно. Ковыляю в туалет, умываюсь холодной водой, смотрю на себя в зеркало. Что-то не так вроде и нос и рот и уши на месте волосы прическа как курринга старом моя тайная гордость но взгляд стал каким-то другим точно взгляд точнее глаза они поменяли цвет с рождения я был кареглазом На эту тему всегда завидовал Витьку. У него глаза были голубыми-голубыми, точно нарисованными акварелью. Мне тоже хотелось иметь такие, но изменить ничего было нельзя. Приближая лицо к зеркалу, оттягивая век левого глаза, он искариво стал каким-то желтым, орехового цвета. Оправо наоборот. Потемнел и превратился практически в черный. Зрение при этом не изменилось. Вижу я нормально. Почему-то первое желание, возникшее после увиденного, надеть очки с темными стеклами. Ну, во-первых, у нас в Казани такие очки мужики носят, только если неудачно на свадьбе погуляли. А во-вторых, мне нравятся мои новые глаза. Я стал необычным, не таким, как все. И это приятно волнует. Радость омрачает только одно. У Исугея богатыря из моего видения тоже были глаза разного цвета. Я не хочу становиться таким, как Исугей. То есть, конечно, хочу. Но с трудом представляю, как можно применить его таланты бойца и вождя в наше время с таким характером, как у потомка Хабулхана. Мне прямая дорога в преступники или в армию, подсказывает внутренний голос. Ха, армия. Я задумываюсь, но потом гоняют себя эти мысли. В конце концов, я же на самом деле не стал таким, как Исугей. У меня просто глаза поменяли цвет.